Глава 38. В поведении Шварцбугера, в его одержимости убийством, в его жестокости, даже в его рассказах из жизни о Свенцима, Ленс с досадой видел себя, словно кто-то поднес ему зеркало и впервые показал его отражение. Конечно, комендант утешал себя мыслями о том, что он без сомнения до эссе стоял на более высокой ступени развития. Он был подающим надежды пианистом Он был знаком с выдающимися образцами музыкального искусства, считал себя его знатоком. Значит, он не может сопоставлять себя с грубым, необразованным Шварцбугером. Но сидящий внутри него червь неустанно повторял, что все это было в прошлом, что все безвозвратно потеряно и как смерть не имеет обратной силы. А значит, сейчас он всего лишь грязный стервятник, ничем не отличающийся от других падальщиков, надзирателей, охранников и лагерных псевдоврачей. Выходило, что с каждым днем у Ленца было все меньше оснований считать себя лучше других и таким образом подпитывать собственное самолюбие. Музыка ушла из его жизни, лишив его всяких оснований на гипертрофированное тщеславие, и даже женщины, легко влюблявшиеся в Ленца и тем самым выделявшие его на фоне других мужчин, куда-то растворились, оставив его наедине с его жалким и несостоявшимся существованием. Он уже не помнил, когда в последний раз красивая женщина ложилась с ним в постель добровольно, по своему страстному желанию. По всему выходило, что причины считать себя выше других были безосновательны. Выходило, что он ошибался в своем неограниченном праве распоряжаться чужими жизнями. После года, проведенного в чаду алкоголя и звериной жестокости, к Ленцу вновь стало приходить осознание разверзавшейся под ним бездны. Как безнадежный, больной, он еще продолжал цепляться за любую спасительную надежду, за любое оправдание своих преступлений. Но ни одно оправдание не могло успокоить его растревоженного сердца. Ни одно оправдание не давало твердой почвы, на которой хоть ненадолго можно было удержаться. Все можно было бы оправдать, если бы Ленс хоть на минуту был счастлив или хотя бы доволен своей жизнью. Но пройдя этот путь, он ни разу не почувствовал себя счастливым или хотя бы удовлетворённым. Сейчас ему казались глупыми и жалкими те ожидания, которыми он томился в начале своего пути. Всё чаще Ленца посещала мысль об ошибочности всей своей жизни. Всё чаще приходило на ум оборвать её ход. «Девять граммов свинца, и я свободен», — думал Ленц, сидя на диване в своей гостиной и протирая белоснежным платком свой вальтер. На столе стояла выпитая бутылка вина, Коменданту показалось ее мало, и он приказал принести еще. «Мария, где ты ходишь?» — кричал он Ирине. «Даже не торопится, совсем обнаглела сучка!» «Пришла?» — спросил он входившую пленницу. «А теперь убирайся отсюда! Иди спать! Не хочу тебя видеть!» Он остался один и не выпускал из рук пистолета. «Девять граммов свинца, и ты свободен!» Снова пронеслось в голове коменданта. «И больше не придется сглаживать эти бесконечные углы!» Он еще долго сидел на диване, ни о чем не думая. Вернее, мыслей было так много, что все они спутались в один бессвязный бред, который нельзя было развернуть в логическое рассуждение. Воспаленный от этого мозг до того устал, что плохо осознавал действия и поступки. Он будто был погружен в вязкую хмельную муть. «Совсем не за что зацепиться, кроме девяти граммов. Пойти напиться? Так я уже пьян». Ленс взял неоткупоренную бутылку с вином и швырнул ее далеко перед собой. Она со звоном ударилась о белый рояль и разбилась. Осколки разлетелись по полу, а красные капли забрызгали инструменты и паркет. «Везде кровь. Одна кровь. И откуда она берется в этих высохших телах? Надо всё стереть, убрать». «Мария! К черту Марию! Это она испортила мне всю жизнь!» Комендант подошел к роялю и стал оттирать красные потеки с рояля рукавом своей рубашки. «Теперь я весь в крови. Мерзость!» Он быстро снял рубашку и бросил ее на пол. «Прости меня!» — тихо сказал он, прислоняясь головой к инструменту. «Я недостоин тебя. Я весь в крови. Я испачкаю тебя». Йохан долго сидел, прислонившись к роялю, снова пытаясь ухватиться за какую-нибудь мысль, но мысль не приходила. «Девять граммов свинца!» — наконец произнес он зловещим шепотом и сел за рояль. «К черту! Все к черту! Сейчас или никогда!» И он вскинул ладони над клавиатурой. Пальцы правой руки плавно и нежно опустились на клавиши. В верхнем регистре еле слышно зазвучала пронзительная мелодия медленного вальса Штрауса. Следом скинулась левая рука и стала вторить правой, но более громким грудным тембром. Мелодии, родившиеся из подруг рук Йохана, сливались в одну красивую гармонию звуков, которая то плавно затухала, то нарастала с большей силой. Все фразы были воздушными, круглыми, еле осязаемыми, какими он и слышал их много раз у себя в голове. Они словно куполом накрывали Йохана и болью отзывались в его сердце. Новые звуки ежесекунда пронзали воздух, медленно пропитывали его и тихо растворялись. Йохану казалось, что раньше он никогда не слышал столь настоящей живой музыки, музыки, наполненной человеком, слившейся с самим человеком. Из закрытых глаз хлынули слезы. Он в последний раз взмахнул правой рукой, и последняя воздушная фраза растворилась в воздухе и исчезла. Йохан закрыл крышку рояля, лег на нее и зарыдал. Странно, но слез почти не было. Были глухие рыдания, судорожно сотрясающие его голая поторс тела. Немного успокоившись, он снова взял в руку Вальтер и уставился на него. Ему хотелось явственно осознать, о чем он сейчас, в самый последний миг своей жизни, думает, но мыслей не было. Что чувствует, Жалость? Разочарование? Сожаление? Наверное, всё это, наверное, целое множество разных чувств, кроме одного — любви к жизни. Тогда ему захотелось что-то вспомнить, но ничего, кроме костлявых голых женских тел, запертых в газовой камере, Не приходило в голову. «Значит, все», — подумал он с облегчением. «Значит, все верно». Он снял пистолет с предохранителя, поднес его дуло к виску. Удивительно, но даже холод металла, ощущаемый его кожей, не вызвал никакого страха. Ему даже не захотелось зажмурить глаза. Как хорошо, что можно не дожидаться. Вновь подумалось ему и... Вдруг в этот самый момент пронзительный женский крик ворвался в комнату и заставил Ленца вздрогнуть и отвести пистолет от головы.